Глава 17. Глубина шрамов океана. Джоран стоял на корме и смотрел вперед так долго, что начал сомневаться, стоит ли корабль неподвижно, а движется море, или движется корабль, а на месте замерло море, или нечто среднее. Он испытывал страшную боль, чувствовал, как натянута кожа на спине, ныли мышцы под раной, и всякий раз вспоминал все то, что ей сопутствовало. Ощущение отстраненности от всего мира Ужас и знание, что старуха совсем рядом. Иногда он видел лицо отца, но когда тянулся к нему, тот убирал руку. В его жесте не было жестокости, не то чтобы он не хотел быть рядом с Джораном, когда тот страдал. В отцовских глазах он увидел слезы, когда ему пришлось прервать прикосновение, и Джоран мысленно заплакал и не сомневался, что в реальном мире по его щекам также текли слезы. Рука старухи с корабля «Брекер» занялась Джораном в первую очередь, пожелав другим мужчинам отправиться на дно моря. Во всяком случае, так сказала ему Фарис. Джоранн даже помнил часть лечения. Ему пришлось закусить кость, пока рука старухи промывала длинную рану самой холодной морской водой, а потом зашивала ее грубыми стежками мастера крыльев. На следующий день он же мог стоять и даже поговорил с супругой корабля Брейкер о том, что не увидел удара Корнова, который рассёк ему спину. Но потом началась лихорадка, и ему снова пришлось почувствовать на своем теле холодную морскую воду. Его раздели догола и поставили на палубе, после чего начали качать на него воду галлонами, пока он не начал отчаянно дрожать. После этой процедуры на Джорана навалилась такая слабость, что его пришлось отнести в гамак на руках, и он остался лежать и стонать. Холодная вода ему мало помогла. К тому времени Когда 4 дня спустя оскаленный зуб встретился с дитя приливов, он был потерян для мира. Рана на спине превратилась в красную яростную линию, и из нее выделялась желтая жидкость, пачкая гамак и одеяло. Фарис рассказала, как бушевала Гория, когда Джораны перенесли на дитя приливов, проклинала руку старухи Брекер, называя ее дурой. Гария привела Джорана в чувство, дав ему понюхать какой-то вонючей жидкости а потом даже вышла на палубу где тепливов, чтобы прокричать злобные проклятия в адрес корабля Брекер, увозившего оставшихся ветрагонов. Он запомнил ее крики, но лишь как фрагмент ужасающего сна, в котором плавал в черной воде, где источником света был только синий костяной огонь старухи, умудрявшийся согревать те части его тела, которые мерзли, и остужать кожу в тех местах, где она горела от жара. А затем приятные ощущения исчезли. Его подхватило отвратительное течение и потащило, как тряпичную куклу, бросая из стороны в сторону, потом вытащило на поверхность. Он увидел морщинистое лицо Гарии, и ее взгляд пронзил его лихорадку насквозь. Ты хочешь жить, зовущий? Действительно хочешь жить? Должно быть, он сказал да, как иначе, но он этого не помнил. Остальное окутывал туман. Джорран знал, что она разрезала швы, открыла рану жестоким лезвием ножа сняла чистой тряпицей гной. Фарис рассказала, хотя ему показалось, что она все выдумала, что Гария якобы наполнила рану червями, которых нашла в рыбе в трюме дитя приливов. Через неделю она снова его зашила, но не полностью, и это было самым-самым худшим повторяющаяся агония разрезаемых швов. Потом она снова зашивала рану. Ты же понимаешь, что я делаю все это не напрасно. Ее старое морщинистое лицо смотрело на него. Когда ты повторишь все, что ты сделал, ты вернешься сюда под мои ножи. Действительно ли она произнесла эти слова или ему лишь приснилось? Да, она вполне могла такое сказать, но следующая часть получилась странной даже для Гории, и он вспоминал ее, словно смотрел с дна океана, холодная линия лезвия на шее. Ее слова. Может быть, покончить со всем этим? Лучше вымыть слани с раз и навсегда, чем открывать и закрывать дверь снова и снова. Но она прошла через бесконечное повторение, как и он. Она снова и снова выслушивала рану, пока не посчитала, что можно зашить ее окончательно, и неужели с тех пор прошло всего четыре дня? Четыре дня, да, а он уже поверил, что никогда не сможет держать в руке курнов, не говоря уже о том, чтобы ходить по сланцу дитя приливов. Но он мог держать оружие и ходить. И Если кто-то замечал, что Миаса давала ему более легкие задания, чем обычно, они молчали, лишь радовались, что и хранитель палубы снова с ними. И Джорн был благодарен самому себе за то, что вернулся из темноты моря, где его поджидала старуха, благодарен отцу, что тот не взял его руку и не отвел к костяному огню. Даже Денил помогал ему, хотя они так и не обменялись дружескими словами, а обходились лишь необходимым минимумом. Но Джорн не раз замечал, что Денил, когда ему казалось, будто хранитель палубы на него не смотрит, выполнял работу, требовавшую серьезных физических усилий. Если бы Джорн был честен с собой, он бы не смог сказать, ненавидит за это Денила или нет, и поступал ли тот так, чтобы поставить Джорана в неудобное положение. Джоран слишком слаб, не пора ли передать мне его обязанности или к ним возвращаются частички прежней дружбы? Он не знал. Он состоял из сплошной боли, так ему казалось. В первой неделе после того, как к нему вернулось сознание, он как никогда в жизни ненавидел море, ненавидел, что оно ни на мгновение не прекращало своего непрерывного движения, не давая ему ни секунды покоя. Его гамак постоянно раскачивался, а когда ему удавалось отыскать удобное положение, в котором боль становилась терпимой, корабль под ним оживал, и боль снова накатывала, прогоняя сон. Когда Джорран настолько поправился, что смог ходить по сланцу, море вновь стало его врагом. Прежде он не представлял, как много ему приходилось двигаться, чтобы сохранять равновесие. Даже в те моменты, когда он стоял на месте, мышцы, о существовании которых он даже не подозревал, отчаянно жаловались всякий раз, когда он не мог оставаться в полной неподвижности, и лишь одно доставляло ему радость. На все время болезни песня ветра шпиля исчезла. Но теперь, хотя он постоянно испытывал боль, к нему вернулась. Джорн не осознавал раньше, насколько постоянной она была, и начал думать, что она является его частью. Но в море, рядом с костяным огнем, песни не было. Мертвые не знают мелодий, и Джоран чувствовал, будто что-то утратил, словно лишился чего-то важного. Прошло достаточно времени. Джорн, раздался тихий голос Миас у него за спиной. Она легко прикоснулась к его плечу. Он повернулся и увидел, что Миа окутается в плащ. Со мной не нужно нежничать супруга корабля, сказал Джорн, указывая на песочные часы. Я простоял не более половины своей вахты. Тебе вообще не следует стоять вахты, хранитель палубы, ответила она. Но я хочу поговорить с тобой у себя в каюте. У меня для тебя задание, которое подходит для твоего состояния. Да, сказал он. Он последовал за ней посланцу по непрерывно раскачивающейся палубе. Его сапоги скрипели по разбросанному песку. Вниз по лестнице, в темноту, где сияли тускло светы, мимо слегка приоткрытой двери в каюту драгона, снаружи лежали свежие подношения команды, всякая всячина, сложенная на палубе. В белой каюте в задней части корабля Миас устроилась за широким письменным столом и жестом предложила Джорну сесть напротив. Он уселся и попытался отыскать удобное положение. Мы освободили 157 человек. Как ты знаешь, остальных увезли на корабле из коричневых костей беззубый длинноцеп. Ему пришлось проделать два путешествия, каждый из которых заняло от двух до четырех недель. Кроме того, у него на борту были ветрогоны». Он мог направиться куда угодно, печально заметил Джорн. Да, вполне возможно. Нам следовало дождаться его возвращения, сказал Джорн. Я дала такое поручение Колту но он также должен сыграть в Кивелли и Санкрее с двухрёберником, спасшимся из безопасной гавани. И я просила его ни в коем случае не жертвовать своим кораблем. Я никогда не видел человека столь же яростного, как Колт», — признался Джоран. Миас улыбнулась. Да, на него стоит посмотреть во время сражения. Насколько мне известно, он осужден за то, что ударил жрицу старухи, но это не имеет значения, если то, что делает беззубый для тайна, То весьма вероятно, что они сами не знают конечного пункта назначения для груза. Они могут просто встретить другой корабль и передать ему груз. Она постучала по письменному столу. Я бы поступила именно так. Значит, наши люди потеряны? тихо сказал он. Наших людей ожидает что-то ужасное, Джоран, можешь не сомневаться. Происходят чудовищные события. Она положила ладонь на письменный стол. Ответ следует искать в Бернсхюме. Он уже собрался сказать, что она ошибается, и Бернсхюм слишком опасен после рейда на безопасную гавань, но его прервал Миванс. Он принес выпивку на подносе, две чаши для Миас и Джорана, в третьей чашке была отвратительная настойка из старого хлеба и воды. Гариэ потребовала, чтобы Джоран ее пил до тех пор, пока рана окончательно не станет чистой. Он проглотил мерзкое пойло, изо всех сил стараясь, чтобы его не стошнило. Поступать так в присутствии супруги корабля считалось на флоте неприличным. Покончив с лекарством, Джорнс сделал несколько глотков спиртного, чтобы смыть отвратительный вкус, после чего обнаружил, что возмущение при мысли о посещении Бернсхьюма исчезло, и он может говорить об этом спокойно, тщательно обдумывая слова. Нам лучше не заходить в Бернсхьюм, супруга корабля Если твоя мать знает, что мы ее предали, сказал Джоран. Миас откинулась на спинку стула и провела ладонью по сидеющим волосам. Я не думаю, что моей матери об этом известно, сказала она. Никто из наших людей ни разу не упоминал о том, чтобы она задавала вопросы обо мне или дитя Приливов. Вполне возможно, что либо моя мать ничего не знает, либо у нее нет полной уверенности, или она не хочет это признать, сказал Джорн. Ну, Миас посмотрела на него через стол и улыбнулась. "Я рада, что полученная рана не отняла у тебя разум". "Нет, это будет ударом по ее власти, если она признает, что ее дочь стала предателем, а не просто разочарованием". Он едва не задал вопрос, слова уже почти соскочили с языка. "Что ты сделала? Почему тебя отправили на черный корабль?" Но Джоран удержался. Он ждал, что Миас скажет дальше. Но знает она или нет, значения не имеет. Моя мать мне не доверяет. С того момента, как мы пришвартуемся на причале Бернсхьюма, за каждым моим шагом будут следить. А за моим нет? спросил Джорн. О. И за тобой тоже, но только не в том случае, если ты будешь находиться в офицерском отделении руки старухи в большом жилище. Но я не настолько серьезно болен, и я хранитель палубы корабля мертвых, едва ли меня примут. Конечно, тебя не захотят принять. Но все офицеры имеют доступ к руке старухи, Джоран. Но «Ну, относительно того, что ты не так серьезно болен, тебе придется немного подыграть. Возьми Фарис, Хастир и Анзир в качестве слуг, а также Миванса. Но как мне попасть к руке старухи, не привлекая к себе внимания, спросил Джоран. Ну, ответила Мяс. Это тебе предстоит придумать после того, как ты там окажешься. У Миванса множество контактов в городе. Тебе придется встретиться с индилом Карадом. Я знаю, что ты предпочел бы избежать общения с ним, но без него нам не обойтись. Если кто-то и в состоянии пустить нас по правильному следу, то это он. Значит, я должен сыграть роль инвалида, однако сохранить энергию для побега. Она кивнула, и на ее лице появилась игривая улыбка. Я никогда не говорила, что твоя жизнь будет простой, Джоран, продолжала Мяс, но рассчитывала, что ты сможешь использовать своих людей для выполнения поручений. А сам сумеешь разобраться с любой серьезной проблемой. И еще я хочу, чтобы ты поговорил с лидером преступного мира, молваном Кахани. Лишь немногое, что случается в доках, проходит мимо его внимания. И постарайся попасть в подвал большого жилища и встретиться с Эридом, хранителем карт. Если людей куда-то отвозят, нужны карты. Узнай, существуют ли места, которыми особенно интересуется моя мать. Это может дать нам подсказки. А есть еще какие-то тщательно охраняемые места, куда я должен буду попасть, супруга корабля, спросил он. Пока нет, Джоран, мяса улыбнулась, но если я придумаю что-нибудь еще, то сразу тебе сообщу.